День 114. Мы пробуем все типы кашасы. Джунгли зовут. Ночной бар, серфинг. Утром мы продолжили лакомиться блинами. Потом Камилле надо было съездить на работу, так как, судя по всему, система образования в Бразилии была все еще жива. Мы решили остаться дома. Нужно было загрузить мою работу на Fiverr. Еще я хотела нарисовать рюкзачков и капибару, которая так впечатлила меня своей глубокой задумчивостью. Параллельно помыла посуду и допекла блинов. Жизнь кипела. Домой вернулся Маркус и сообщил, что сегодня мы приглашены на традиционное бразильское барбекю. По дороге мы подобрали Камиллу. Она была немного расстроена из-за проблем на работе из-за забастовки. Поэтому прихваченная нами бутылка кашасы ее очень порадовала. Но этот литриньо, как бразильские любители выпить ласково называют литровую бутылку кашасы, совершенно померк на фоне коллекции, представленной нам отцом Маркуса. В ней были все мыслимые виды текилы, настаиваемой на местных фруктах и кореньях. Дэну в подарок достался дегустационный набор из трех маленьких бутылочек, а передо мной стояла тарелка с сыром. Сыр надо было есть с соусом из манго. Держите меня, семеро! На мясо я даже не смотрела, хоть и уверена, что оно было фантастически вкусным. Все блюда отец Маркуса готовил тут же во дворе, в огромной печи барбекю. А от кайпериньи, которую он делал, Было просто не оторваться. В общем, барбекю удалось настолько, что я чуть было не упала под стол. Удержалась только благодаря мысли о том, что мы еще собирались поехать на реку, а вечером посетить бар. Река находилась в стороне от города, и первой достопримечательностью там был мокрый мост. Вода текла по нему постоянно, но уровень был таким, что по мосту запросто мог пройти любой человек. Можно сказать, что это был оккультуренный брод, но легких путей мы не искали. Сначала спустились на смотровую площадку полюбоваться на водопад. Потом Маркус предложил пойти вверх по реке, и примерно в этот же момент хлынул ливень. За то время, пока мы ползли вверх, как Форест Гамп во Вьетнаме, узнали все виды дождя — Прямой дождь, косой дождь, горизонтальный дождь и даже дождь, который идет снизу вверх. Все промокли насквозь, а мне и Камеле дождь залил очки. Цепляясь за камни, мы на ощупь продвигались вперед. Ни с чем не сравнимое удовольствие после всех водоворотов и стремнин снова увидеть водопад. С помощью Юлиан мы забрались на смотровую площадку и пошли к машине, вымокшие до нитки, и абсолютно трезвый. Дома приняли душ, на этот раз теплый, и отправились в бар, где договорились встретиться с родителями Маркуса. Его отец был близко знаком со многими рестораторами Каскавеля, поэтому вместо одного бара мы посетили два и лаунж-ресторан, где нас угостили супер-навороченными коктейлями. Один из них, Анджелина Джоли, подавался с острым перчиком на краю стакана. Еще мы попробовали, наверное, сотую разновидность кашасы и чилийскую водку пинга. Да, день был полон приключений. Съев полпачки активированного угля, провалились в сон.